Мы получаем операцию не только прибыльную, или даже сверхприбыльную, а беспощадно прибыльную, о которой в том или этом мире и мечтать не приходится. При этом такие беспощадные спекуляции еще могут выступать здесь как б л а г о д е я н и е и инструмент политического влияния. Плохо себя ведешь, и я не дам тебе возможности купить дешевый железяку в три д о р о г а а точнее. переплатив со всеми пересчетами золота в бумагу и обратно более чем в десять раз на круг. Это даже не колониальная финансовая политика, а даже не знаю, как это назвать. Согласен, кивнул банкир. Ярцев, с этим понятно, вступил в разговор полковник л о ш к а р е в Теперь ваше мнение о затратах на доставку? Затраты на доставку большими быть не могут, сказал я. Я сейчас не помню стоимости киловатт-часа электроэнергии, но те ворота, через которые я прибыл, находятся на заштатном складе вместе с автосервисом, переваривающим полёные машины. Охрана там как на автостоянке, а установить там какой-нибудь ядерный реактор и ускоритель частиц никто не дал бы, несмотря ни на какое влияние тамошних представителей о р д е н а Соответственно, и электроснабжение этого места идёт от обычной городской сети. И уж сверхмощностей в этом районе им бы никто не выделил. Проще было бы организовать в таком случае ворота на территории профильного института или в другом подходящем месте, на электростанции, например. Продолжайте. Теперь уже взялся подбадривать меня л о ш к а р е в Значит, затраты идут на единоразовую закупку оборудования, зарплаты охране и сотрудникам, и еще на аренду или покупку этого объекта в собственность. Только перепродажа остатков лишь моего имущества могла окупить аренду на год вперед. Даже если допустить, что на оборудование были затрачены многие миллионы, они уже должны были окупиться. Допущение, разумеется, но впечатление у меня сложилось именно такое. Не только у вас, сказал Ашкарев, мы навели справки, пока была такая возможность. Вся эта идея с воротами возникла после того, как группа американских ученых Получила грант на исследование по какому-то проекту в рамках теории Теслы. з н а к о м ы с т а к о й Слышал, что это нечто вроде л ж е науки. Усмехнулся я. Возможно, кивнул он нам. Лишь удалось узнать, что грант был довольно скромных размеров и был затрачен в основном на создание некой установки. По официальным отчетам эксперимент закончился полной неудачей. Тема была закрыта, имущество лаборатории распродано. Наши друзья покопались немного глубже и выяснилось, что все оставшиеся без работы ученые в течение нескольких месяцев были приглашены в некий честный исследовательский центр, финансируемый инвестиционным фондом, с адресом в городе Остин, штат Техас. Этот же фонд искупил все права на результаты исследований, хотя результатов на первый взгляд не было, и этот самый фонд приобрел распродаваемое оборудование. А затем следы ученых в том мире теряются. Зато начинают появляться ворота в разных странах, а новая земля заселяется. л о ш к а р е в раскурил сигару, помахал рукой перед собой, разогнав густой клуб дыма. Я постарался не мочиться, н а ч а л ь с т то все же. Здесь вообще большинство курильщиков предпочитало сигары сигаретам, как мне объяснили, потому что последние очень проиграли в качестве пира. н у это к у р и л ь щ и к а м а вот нюхальщикам чужого дыма. Поэтому мы считаем возможным сделать вывод, что размер гранта, выданного нескольким молодым физикам, и есть в большей своей части стоимость установки. Продолжил начальник разведуправления. Возможно, варьируется ее мощность, и тогда она становится дороже. Есть подозрение, что стоимость доставки геометрически растет с массой или габаритами груза. Дальнейшее расследование мы провести не смогли, нас отрезали от связи. Орден, разумеется, к и в н у л о н Ордену не понравилось, что мы работали шифрами, и теперь мы можем лишь подавать заявки на покупку в представительство Ордена, а там рассматривают их и удовлетворяют по собственной прихоти. Для нас связи больше нет. Для других территорий, насколько нам известно, тоже. Орден твердо намерен осуществлять цензуру информации. И контроль за поставками. Закупка ракет была, видимо, нашим последним успехом. Надеемся, что серьезным. Да и то, если честно, покупателям ракет выступил наш вероятный противник, а не мы. Иначе ракеты в жизни не пролезли бы в ворота. Спасибо грекам здесь и Кипру на той стороне, помогли организовать операцию. Теперь мы можем свободно получать лишь легкое оружие, частично промышленное оборудование и больше ничего. Я думаю, что Орден бы с радостью перекрыл нам кислород окончательно, но мы успели стать сильными, и они опасаются, что это спровоцирует наше прямое наступление на позиции Ордена в этом мире, и такой выгодный бизнес развалится. Этого они тоже не хотят и стараются балансировать, держа нас на голодном паке, но не рискуя слишком озлобить. Есть еще одна сфера заработка для Ордена, заговорил Николай Барабанов. Здесь нет никаких международных законов, поэтому у нас есть подозрение. А основанное подозрение, замечу, что этот мир является полигоном для различного рода запретных экспериментов. Даже сам мир этот похож на большой социальный эксперимент, подхватил Белецкий. Вы посмотрите, как расселились люди. Это же произошло не случайно. Первые поселенцы распределялись по заранее составленной р а з н а р я д к е Американцы оказались в самом стратегически выгодном положении. Никаких врагов поблизости, зато контролировать могут почти все коммуникации. Мы, как всегда, границы европейского образа жизни, да еще новая Чечня под боком, плюс половина всех банд этого мира, горы, сельвы, болота и везде настоящие анклавы наркоторговцев, пиратов, н о в о я в л е н н ы х просто бандитов. А Чечня – это вообще отдельная песня. Николай, объясни поподробнее. Барбанов а открыл папку, достал несколько сшитых листов бумаги, положил передо мной на стол. После прочитаешь, а пока в двух словах расскажу. Дашаев, Исаилов, м Цакаев. Фамилии говорят что-нибудь? Я задумался. Звучит знакомо. Ну конечно. Захваченные федеральными войсками, все приговорены к пожизненному заключению, скончались места лишения свободы. Почти о т р а п о р т о в а л я. Ничего не попутал. Все здесь, сказал Барабанов. В местном и ч е к и р и й с к о м и мамать. Ты понял? И понял, какая лапа ордена в России за воротами. Это же не побег организовать. Это официально подтвердить смерть тюрьме особого режима и на весь мир объявить. Без участия первых лиц такого не сделаешь. Охрана в таких местах проверенная. Побегов от родясь не было. Сотрудничать с жульем без команды с самого Олимпа не будут. И пожалуйста, в горах за Амазонкой все снова м и р а м и числятся. И новые молодые дарования подросли. Местные тоже головная боль. Теперь и барабанов закурил, продолжил. Численность населения возьмем нас русских, не этнических, а тех, кто из России считая вместе с украинцами, белорусами и всеми, кто примкнул там здесь. Едва 400 тысяч сейчас набирается, и на нашей территории, и на Московской совокупно. 300 тысяч у нас, ну и в Москве около 100 тысяч. А у ч е ч н е з д е ш ней уже почти 100 тысяч, причем большинство мужчин составляют лица призывного возраста, всякие непримиримые, пропавшие без вести в с л е д с т в и е з л о д е я н и й федералов и прочее. Всю дерьмо бандитское за воротами собрали, причем не только из Чечни, а со всего Северного Кавказа. То есть нам абсолютно осознанно создан смертный враг у самых границ подвел я итог. Точно подтвердил Баранов, б а чтобы они е расслаблялись и на другое не отвлекались. А если отвлечься от главного, то добавлю, что здесь вообще множество криминальных личностей из старого света скопилось: всевозможные беспредельщики, наркоторговцы, те, кто не укладывается ни в какие т а м о ш н и е правила. По оперативным данным даже маньяки некие оттуда сюда переместились. п р о м а с с о в ы е отловы и отправку сюда проституток ты уже знаешь. Чистят мир там и не дают расслабляться здесь. Баранов б а протянул мне оптический диск в конвертик. Это тоже после посмотришь. Сводка по новым и странным видам живых существ. Здесь периодически появляются новые сущности, ранее неизвестные и никем не виданные. Причем как просто животные, так и нечто человекообразное. Какой вывод? Возможно, проводятся нелегальные генетические эксперименты. А что тут еще предположишь? Вывод просто напрашивается. Это не там, в старом свете нелегальные, поправил меня Николай, а здесь все легально. Здесь на юге и работорговля процветает, и тут на севере элементы он и имеются, законов пока нет и не предвидится. А в целом вывод правильный делаешь. Невозможно даже, а очень вероятно. Скорее всего берут заказы на платной основе. И эксперименты по клонированию человека здесь проводить проблем нет, например. На диске есть кое-что по этой теме изучишь. Судя по всему здесь даже научные центры организованы. Есть такая теория у нас. Это подтверждает двустороннюю проходимость ворот, сказал я. Не думаю, что заказчики удовлетворятся исключительно письменными отчетами. н у ж н о или переслать результаты в старый свет. или принимать комиссии здесь. Под простые слова кто заплатит? Возможно, кивнул он. На самом деле в двусторонней проходимости у нас никто давно не сомневается. Есть еще масса признаков, а вообще много всего странного здесь происходит. Тихо, так скрытно, но сведения к нам поступают. И ниточки всей этой мерзости тянутся или к самому ордену, или к чему-то с ним связанному, не взирая на общий его светлый и благородный внешний вид. Лашкарев нажал кнопку селектора сказал в него: "Ира, подполковника г о н т а р я пригласи ко мне, пожалуйста". Из динамика донеслось: "Есть". Сейчас г о н т а р доложит результаты по нападению на конвой. Тоже укладывается в схему. Товарищ капитан должен заметить, что способность видеть всю картину у вас имеется", заговорил б е л е ц к и й м ы с л и т е в правильном направлении. Благодаря везению, тому что обнаружилась нефть и некоторые еще стратегически важные природные ресурсы, нам удалось добиться гораздо большего прогресса, чем от нас ожидали. А то, что мы сначала затянули пояса и кинули все на развитие промышленности, дало нам большой задел, и сейчас мы изрядная сила по меркам этого мира. Он сделал небольшую паузу, затем продолжил. Но теперь нас начинают душить. И если ситуацию переломить не удастся, задушат рано или поздно. Сведут до уровня Дагомеи. Протекционизмом, перекрытием каналов поставки оборудования и вооружения. Уже сейчас мы почти не можем развивать производство. Не поступают некоторые части заказанного оборудования. А те, которые поступают, превращаются в потраченные деньги, ложатся на склад и ждут, когда Орден соизволит прислать остальное. А Орден делать это не торопится. Фактически вынуждает нас тратить деньги впустую. Хорошо, что они не сразу спохватились. Успели мы кое-что впрок получить. Если сейчас моторный завод запустим, то возьмем почти весь рынок внедорожников и легких грузовиков под себя. Тем более, что профиль и прокат мы тоже делаем, и резина у нас своя. А алюминий, уточнил я, есть алюминий. Будет, но только тут уже проблемы начинаются. Надо электростанцию ставить. А начались проблемы с оборудованием, так и уголь неподалеку и глиноземы там отличные, но уже проект встаёт. А у американцев как с производством здесь? о р д е н и местная Америка не разделимы, по большому счёту, ответил Белецкий. Не поймёшь, где что из них заканчивается и что начинается. о р д е н предпочитает вести дела здесь так же, как Америка за ленточкой. Минимум производства на с в о е й территории лишь стратегически важная продукция. В основном они обслуживают финансовые потоки и снимают сливки с любой финансовой операции. Максимально сопротивляются созданию других денежных единиц, кроме EQ. Мы вынуждены со многими партнерами, в частности из Бразилии, ввести зачеты по весу золота. Но в результате рано или поздно это золото должно превратиться в те самые EQ и потратиться на закупку чего-либо заворотами. И тогда 10% от него приходится дарить Уортина. И банк о р д е н с к и й для Новой Земли, как Сбербанк для Советского народа, строителя коммунизма. Половина или больше личных счетов обслуживается в нем. У вас есть счет в банке о р д е н а Я имею в виду счет со средствами, на нем не просто номер. Есть, подтвердил я. Как п р о ш л ворота, так и открыли мне его. Довольно солидная сумма на нем.